Глава 22. Работать было невозможно. Через час бесплодных попыток сосредоточиться, кот снова сходил в столовую, взял белково-углеводный коктейль и, вернувшись в кабинет, усилием воли заставил кровь течь к мозгу, одновременно усиленно дыша. Разгоняться таким образом он ненавидел, голова затем болела нещадно. Но если он действительно хотел покончить со всеми делами за несколько часов, Это был единственный выход. Вернее, был еще один задвинуть работу до понедельника. Но тогда ему придется готовиться к совещанию на бегу, одновременно проверяя отчеты и выслушивая сводки происшествий за выходные. А вот это было в сто раз хуже головной боли. Тем более, что мигрень всегда отступала после хорошей встряски, а вторая половина сегодняшнего дня была многообещающей в этом плане. К счастью, Сегодня разгоняться получилось. Коту плохо удавалось контролировать тело, точнее, почти не удавалось. Но именно возможность разогнать кровоток делала его полезным для группы Тибериуса когда-то, а сейчас позволяла тянуть нагрузку должности. И все равно, даже с подпиткой, он справился вовсе не за пару часов, как надеялся. Когда он оторвался от бумаг, уже был ранний вечер. Желудок тут же завырчал, словно караулил момент, когда хозяин, наконец, закончит его игнорировать. Кот откинулся на спинку кресла и задумчиво постучал пальцами по столу. Вариантов дальнейших действий было несколько — пойти поесть и уже сытым заскочить к чесу, позвать его с собой в столовую или... Немного подумав, кот решил, что столовской еды ему совсем не хочется. Капрал. Позвал он негромко. «Сделай заказ в куропатке и лосе. Побольше мяса, картошки, ну, ты знаешь, на двоих». «Понял, шеф, так точно». Вымуштрованно отозвался секретарь, а кот поднялся на ноги. Можно было, конечно, переговорить с Винком и через коммуникатор, но почему-то захотелось дойти до него лично. Браслет на руке вспыхнул красным, привлекая внимание, когда до владений Шиллера оставались считанные метры. «Стажер Винк отсутствует в расположении жилой зоны», проинформировал Капрал. «Его браслет посылает сигнал из кладовой, ранее использовавшейся группой Тибериуса для хранения обмундирования». «Ранее использовавшейся?» — переспросил кот, замедляя шаг. «А сейчас она как используется?» Офицер Тибериус отдал ее в распоряжение стажера Винка. Тут же отозвался Капрал. «Насколько я понимаю, стажер использует ее для занятия своим хобби». «А вот это интересно», — пробормотал кот и свернул в коридор к выходу во внутренний двор. Уже на подходе к нужной части полигона он услышал приглушенный виск пилы и даже не стал пытаться стучать в дверь. Услышать его в таком шуме сумел бы лишь адаптант высокого уровня. Винк мог сделать замок, но дверь легко поддалась, стоило потянуть за ручку. Шум усилился во много раз, став почти нестерпимым. Кот вошел внутрь, оглядываясь. Старые стеллажи и груды списанной снаряги исчезли, уступив место почти идеальному порядку. Так и недоделанное кресло стояло посреди мини-мастерской, возвышаясь подобием трона. А хозяин всего этого великолепия — Стоял у противоположной входу стены и сосредоточенно что-то пилил. На голове у Винка были плотные защитные наушники, затылок обхватили пальцы лямок. Защитная маска или респиратор, решил кот. Схожие лямки были на шее. Талию плотно обнимал пояс, скорее всего, кевларовый фартук. Плотно закрыв за собой дверь, кот прошел вглубь импровизированной мастерской и, подумав немного, сел на кресло. Кот честно дождался момента, когда пила наконец умолкнет, и Винг выпрямится, вытирая пот со лба, и только затем спросил. «В тебе сейчас есть кровь адаптанта?» Винк не вздрогнул, не поторопился обернуться. Он будто бы знал, что кот здесь. «10% до 8, может, 9 вечера». Винк положил инструмент в специальное гнездо и только потом развернулся. Не респиратор. Просто плотный защитный экран. «Это древесина красной смоленицы. Ее очень трудно пилить», — поманил кота рукой. «Иди, потрогай ее». Кот послушно встал, протянул руку, погладил дерево и облизал пальцы. Холодный тяжелый дух смоленистой древесины, приторно-сладкий, обволакивающий, как янтарь зазевавшегося жука. Кот понимал, что со стороны выглядит очень странно, но ничего не мог с собой поделать. Такое необычное сочетание запахов хотелось узнать и на вкус. «Никогда такую не видел», — сказал кот, закончив органолептический анализ, как называл этот жок? Странное дело, но голова стала болеть меньше. Это красная спаленица так действует или просто сам кот переключился? Если первое, то надо попросить Винка выпилить что-то вроде грызунков для детей в терапевтических целях, так сказать. Ее мало кто видел. На рынке сплошные подделки. Винк искренне обрадовался интересу кота, даже не подозревая, о чем тот только что думал. «Смотри, я покажу, как отличить. Мало ли, будешь покупать что-то». Кот кивнул, не удержавшись, наклонился к спинке. «Давай, попробуй», — подбодрил его со смешком. «Не грызи только, а то потом придется художественной резьбой заниматься» а с таким мягким деревом это дело неблагодарное. «Не буду», — буркнул кот и осторожно коснулся древесины языком. «И, кстати, можешь не показывать ничего, я теперь и так отлечу». Добавил несколько долгих, полных вкусовых оттенков минут. «Точно», — обрадовался Винк. — «а я и не подумал». «Удобно?» «Иногда да», — скупо улыбнулся кот. «Ладно, поехали». «Да», — выдохнул Винг и принялся стаскивать фартук. Чес еле собрал себя в кучу, чтобы дойти до столовой, но потом порадовался, что не поддался Лене и выбрался из кровати. Поесть стоило. Получив и благодаря таблетке, усвоив кучу белков и несколько тысяч калорий, тело быстро восстановило энергетический баланс. Приободренный и полный сил Чес неспешно допил кофе, и зашел на сайт проверенного магазина. Требуемую древесину ему доставили через два часа. Чес как раз закончил разметку резьбы. Оставив в покое кресло, Чес приступил к раме. Быстро разметил брусок и начал нудный и долгий процесс распила смоленицы. Это дерево было напитано смолой, как банная мочалка пеной, и любой нагрев вызывал ее извержение. До самой финальной обработки Чесу требовалось сохранить каждую каплю внутри, и поэтому он пилил на самых низких оборотах, а полотно пилы постоянно охлаждалось потоком ледяного воздуха. Смоленица — никудышный материал для возведения стен, ведь со временем смола вытечет, и дом станет похож на обрызганный гусеницами лист. Но в декоративном искусстве ей не было цены. «Убери смолу полностью и получишь невесомые воздушные рамы, оклады для книг, вытопи частично, и твои клиенты будут бесконечно наслаждаться игрой теплого света в абажуре лампы». Ни до обеда, ни после кот не появился, хотя и не отменил договоренность о том, что вечером они снова пойдут в натрек. Уточнив у Уиллиса, что главный офицер по-прежнему у себя в кабинете, Чес не стал его дергать по такому ничтожному поводу и сходил в столовую один. Там обнаружились и Тибериус с Блейном, но они были поглощены разговором, и Чес решил не подходить, ограничившись приветственным кивком. Неспешно пообедав за просмотром закрытых форумов, самых безобидных из тех, что ему были доступны, Чес сразу из столовой пошел в мастерскую. В том, что рано или поздно кот появится, он почему-то не сомневался и не стал запирать дверь. Это оказалось весьма правильным решением. Наверное, он подступно выкрутил на максимум обоняние. Чес уловил аромат парфюма кота, стоило тому войти в мастерскую. Шагов он не услышал, из-за плотных наушников и визга пилы, да и кот по своему обыкновению ступал бесшумно. Чес хотел остановить работу и поинтересоваться, как прошел рабочий выходной? но краем глаза заметил, что кот уселся в кресло и решил закончить этап. Его станок был оборудован мощным пылесосом, и стружки, и пыли было немного, но убираться все равно придется. А разводить бардак еще ради 10 минут работы ищите другого дурака. Может, в магазин заедем? Я, к слову, неплохо готовлю. Винк попытался прорваться за руль, но кот опять ограничился лаконичным «нет». Пусть Честер на поверку оказался вроде бы неплохим человеком, пустить его за руль своего джипа кот был не готов. И даже собирался честно признаться в ревности к машине, но, к счастью, Винг не стал давить. Собственно, это качество в нем тоже было коту весьма симпатично. Он помнил о заказанной еде, но... Была ведь только суббота, и что-то ему подсказывало, что в офицерат они с Винком вернутся лишь в понедельник. А чего мотаться туда-сюда, если Винк может переночевать у него в гостевой спальне? Утреннюю и вечернюю поверку кот ему обеспечит, как и проследит, чтобы не сбежал. «Лучше на рынок», — предложил Винк. Глянул на часы. Жаклин еще не закрыла лавку. А у нее самые лучшие в городе стейки. Рынок? Кот скептически нахмурился. Ты знаешь, сколько нечистых на руку санитарных врачей посадили за решетку с тех пор, как я сел в кресло главного? Не магическую полицию, это ведь тоже я курирую. Примерно столько же, сколько торговцев поддельными сертификатами соответствия? С усмешкой поинтересовался Чес. Поехали! Жаклин никогда не продаст мне некачественное мясо. Ну давай попробуем. Кот рванул машину вправо, перестраиваясь. На рынке его не узнавали. Это было очень приятно, особенно учитывая, что Винка знал, кажется, каждый второй. И что прогулка у главного офицерата и криминального дельца средней руки совместная, тоже было очевидно с первого взгляда. Идя между торговых рядов, кот все никак не мог решить, как к этому относиться. А вот винка компании главного офицера не только не смучала, но и, кажется, искренне радовала. Вот тут продают самую свежую рыбу, но приходить надо часов в семь, а лучше в шесть утра. Он показал на пустой ряд. «А сюда лучше не соваться», — кивнул в сторону большого павильона. «С документами у них порядок, и тухлятины они не держат, но товар на витрине не охлажденный, а дефростированный». «Можешь не распинаться, я все равно сюда не пойду больше», — покачал кот головой. «Если только тут труп какого-нибудь такого высокого чиновника найдут, что аж без меня не обойдется». Чес криво усмехнулся, мол, не зарекайся, но комментировать вслух не стал. Миновав еще несколько рядов, они, наконец, оказались в царстве окороков, вырезок и стейков. К удивлению кота, ловчонка Жаклин была самой маленькой. На крохотной охлаждаемой витрине лежало не так и много отрубов мяса, а сама хозяйка, лет 16 на вид, сидела в кресле и пила кофе из кружки размером с ночной горшок. Увидев винка, она расплылась в улыбке, демонстрируя вставные зубы, и взмахнула рукой. «Честер, пропащая ты душа!» — закричала Жаклин. Сделала большой глоток из кружки, поставила ее на белоснежную кружевную салфетку. Грузно поднялась на ноги, повязала идеально чистый передник и уперла руки в бока. «Тебе как обычно?» — спросила, глядя на витрину, а не на чеса. «Как обычно это как?» — негромко поинтересовался кот. Первоначальная брезгливость уступила место интересу. Мясо на прилавке выглядело идеально свежим, а сам прилавок был буквально вылизан до блеска. Двухкилограммовый стейк из толстого края. Бесцеремонно влезла в их диалог Жаклин. «Или молодой человек желает телятину. С кровью ее не готовят, но у меня есть отличный кусок для томления. Канину сегодня не дам, слишком свежая. Дня через три приходите, созреет». Канину? Кот так растерялся, что ляпнул первое же пришедшее на ум. «На кой черт мне созревшая канина? Чтобы сделать из нее самый вкусный стейк в твоей жизни?» — хмыкнула Жаклин. — Но насильно в рот вкладывать не буду. Говядина значит говядина. Слова «самый вкусный стейк» и «канина» не сочетались в голове, но кот определенно был не тем человеком, который отказывался от кулинарных изысков. — Значит, во вторник? Он по привычке цепко посмотрел на торговку, но быстро спохватился и смягчил взгляд. — До скольки вы торгуете? Я заеду вечером. До десяти я точно тут, а то и позже. Жаклин одарила кота улыбкой. А сейчас возьмите вот эти. Она взяла щипцы и один за другим показала два здоровенных куска мяса. Понюхай, как пахнет. Ни кровью, ни упаси великие боги дерьмом или мокрой шерстью. Кот честно склонился над мясом, но быстро выпрямился и покачал головой. Я лучше попробую, сказал не желая признавать, что не отличит по запаху нюансов. А вот по вкусу. Еще раз глянув на чистейший прилавок, он быстро ткнул пальцем в мясо и сунул его в рот. «Ох ты, черт!» — выдохнул потрясенно, когда на языке разлилась сладость первосортной выдержанной говядины, которую он обычно заказывал за бешеные деньги. «Черт тут и рядом не стоял!» — по-доброму усмехнулась Жаклин. Она ловко завернула куски в пергамент, положила их на весы. Последние тоже были идеально чистыми. «Почти 5 кило». «Я заплачу». Наконец нарушил молчание Винк, Не спрашивая, сколько стоит килограмм мяса и какая в итоге вышла сумма, он протянул Жаклин крупную купюру. «На мою долю канину тоже оставь». «А как же?» Жаклин быстро отсчитала сдачу. Кот прикинул покупка обошлась почти в три раза дешевле, чем в магазине. «Жарить через час, не раньше, и не мыть», сказала строго, отдавая мясо. «А завтра?» — уточнил кот. «Завтра можно?» «Даже лучше», — довольно кивнула Жаклин. Тепло попрощавшись с торговкой, правда, кот тут ограничился только одним спасибо, они отошли от мясных рядов, и он повернулся к Чесу. «И как ты собираешься попасть сюда во вторник?» — поинтересовался, вздернув бровь. Прошел слух, что мой начальник едет на рынок в этот день. Чес беспечно улыбнулся. «У него тут вроде труп какой-то шишки найдут. Попрошу его заскочить к Жаклин». «Типун тебе на язык», — поморщился кот. «Если труп найдут, нам всем долго будет не до мяса». «Тогда просто съездим вместе и купим стейки», — предложил Чес. Пойдем к зеленщику. Спорим, ты не знал, что мята бывает не только обычная и перечная, а еще лимонная, ананасовая, клубничная и даже манговая. Все это кот знал, а что-то даже пробовал. В дорогих и очень дорогих ресторанах. Но сообщать об этом Винку не стал. Как и спрашивать, где тот собрался жарить свой стейк, учитывая, что его комнатка в офицерате не была оборудована кухней. В отличие от лавчонки Жаклин, прилавок с зеленью, куда Винк направил свои стопы, был самым большим в ряду. Продавец, шумный и суетливый, принялся расхваливать товар, потрясая пучками трав. Винк не обратил внимания на спектакль и ткнул куда-то вглубь прилавка. Всего через пару минут он отдал продавцу почти такую же сумму, как заплатил за мясо, и получил большой пакет с зеленым луком, лесным шалфеем. И один винк ведал, чем еще. Что-то еще нам нужно? Поинтересовался Чес. Оливковое масло, хлеб, вино для соуса и к мясу. Нет, это все есть. Покачал головой кот и, подумав, самолично купил помидоры, предварительно попросив разрешения попробовать один. Пожалуй, это был самый большой плюс рынка. Возможность попробовать на вкус. Хотя, наверное, и не самый безопасный. Впрочем, не адаптанту волноваться за здоровье. Магический вирус успешно глушил все другие, а с бактериями легко справлялся любой антибактериальный препарат. До квартиры кота они ехали в довольном молчании. И только остановив машину в гараже, кот оперся на руль и развернулся к Винку. «Ладно, признаю, рынок не так ужасен, как мне казалось». «Он ужасен», — улыбнулся Винк. Просто свои алмазы есть в каждой навозной куче, и надо знать, где искать. Десятипроцентная пилюля вернула ему силы, но не вскипятила кровь гормонами, и от винка сейчас веяла теплой, почти домашней силой. Ведя винка по общему коридору и впуская в прихожую, кот прислушивался к себе, пытаясь ощутить зачатки раздражения, но его не было. Кот редко приглашал кого-то к себе, считая, что его дом. Его крепость. Но Винг не ощущался захватчиком или чем-то инородным. А уж когда он ходил по квартире и с детским восторгом наслаждался видами из окон, кот окончательно убедился в верности принятого решения. Слушать похвалу от человека, построившего собственный дом с нуля и считавшего его не просто жилищем, а местом силы, было приятно. «Посмотрим гонку», — предложил Чес когда, наконец, отлип от окна, и они в четыре руки разобрали покупки. Хочу посмотреть, возьмет ли По свой третий титул. «Не магически, спросил кот. «Ну да». Теперь пришла очередь Винка окинуть кота озадаченным взглядом. «Кузовные серии. Есть еще много разных, но я люблю именно эти. Там больше зависит от мастерства пилота, чем от мощности мотора и количества спонсорских денег». «Боюсь тебя разочаровать, но я не уверен, что у меня есть выход на такие каналы», — протянул кот, нахмурясь. «Но если сможешь найти, пожалуйста». Он жестом указал в сторону гостиной, где была медиасистема, и сам последовал за Винком. «Знаешь, это первый раз, когда я приглашаю кого-то в эту комнату, а не в спальню», — признался, когда Честер нашел пульт. «У меня есть ощущение, что и спальня видела не так и много гостей» ответил Винк. Он не спешил включать телевизор, стоял, постукивая пультом о ладонь. «Почему-то мне кажется, что эту квартиру ты ревнуешь куда больше, чем даже джип». Кот усмехнулся и сложил руки на груди. «Как раз джип ревную больше», — покачал он головой. «Потому что гостей спальня все же видела, а его руль трогал только я, да сборщик на заводе». «А как насчет автомеханика?» производящего техобслуживания, Винк не упустил возможности поддеть кота. «Хотя я тебя понимаю. Мой инструмент тоже никогда не оказывался в чужих руках». «Но у тебя было много?» В лоб, как и привык, сказал кот, даже не подумав придать словам вопросительную интонацию или как-то смягчить свою беспордонность. «Была постоянная до ареста?» Винк пристроил зад на подлокотник дивана, вытянул бесконечно длинные ноги, заняв едва ли не половину гостиной. А кот всегда считал эту комнату просторной. «Неужели ищейки не внесли эти сведения в отчеты?» — спросил, ухмыльнувшись как последний засранец. «Я думал, меня пасли много месяцев и даже разрабатывали план вербовки через постель. Но если бы не смогли на уголовке поймать...» «Тебя скрутили и взяли за яйца в один вечер», — кот усмехнулся. Как только биокорпорация дала добро на исследование, операцию составил сам Блейн, и заняло у него это минут 15. До заведения Гриса, где ты изволил отдыхать, ехали дольше. То есть его, мы все о вас знаем, и поверьте, это наилучший выход из сложившейся ситуации, просто его умозаключение? Винг был искренне удивлен. «Черт возьми, я уже хочу попробовать его на вкус». «Даже интересно, как это — уметь делать выводы из самых скудных фактов». «На вкус, значит». Кот шагнул к нему и переступил через вытянутые ноги. «Дай тебе волю, ты и Тибериуса пил бы из горла». Чес бросил пульт на диван и скрестил руки на груди. И именно поэтому вы мне этой воли не дадите, да?» — спросил с улыбкой первостатейного засранца. «А то сорвусь и выпью его до дна» как тот самый вампир из старых росказней. Скорее налакаешься и сломаешь в кровавой эйфории мозги всему офицерату, невзирая на чины и звания. Кот оперся запястьями ему на плечи. Сеп не говорил, что думает, будто живая кровь из вен действует сильнее пилюль? Нет. Эвинг передернулся. И, честно говоря, хорошо бы мне не пришлось проверять его догадки на практике. Если уж и пробовать кого-то на вкус, то я предпочитаю другие варианты подачи. Кот хмыкнул. «Адаптантская кровь», — сказал он. «Больше, чем они, о сексе только Джоук говорит». «Говорить много кто из аналитиков гораст, а вот занимаются им в основном адаптанты, как ни крути», — возразил Чес. «Я бы не стал говорить так категорично», — возразил кот. «Секс телепатов, говорят, крайне занимателен». Фу! «Не порть впечатление от самого чудесного вечера за последние несколько месяцев», — рассмеялся Винк. «Я замараюсь виртуальным сексом не раньше, чем в штанах все сморчится от старости и повиснет, как высохший на солнце лист». «Капрал», — позвал кот. «Зафиксируй слова Честера Винка и напомни мне указать ему на это после первого визита в Рой». «Чего сразу капрал-то?» — отмахнулся Чес. «И вообще...» Мы о сексе будем болтать или гонку смотреть? Так не я начал. Кот подобрал пульт, плюхнулся на диван. Давай, ищи свой немагический канал, пока я не проголодался окончательно. Немедленно приступив к нытью по поводу жизненной несправедливости и невыполнимых приказах руководства, Винг забрал пульт, с первого же тычка попал на нужный канал. Кот забрал себе три из пяти диванных подушек и приготовился к шоу. Стеная и вопрошая небо, за что оно так с ним? Честер устроился рядом в компании оставшихся подушек и большого пледа. На экране шел обратный отчет последней минуты перед стартом.